«Все равно, — сказала Светлана, — ты не вправе применять волшебство к маме и папе. Я никогда себе такого не позволяла». «А папа?» «Папа тоже. И повернись немедленно. Я с твоей спиной разговариваю». Надя повернулась, упрямо поджала губки. Задумываясь, прижав палец к лбу. я едва сдержал улыбку. Маленькие дети обожают копировать такие жесты, и их ничуть не смущает, что, уперев палец в лоб, размышляют только герои мультиков, а не живые люди. «Ладно». — сказала Надя. — Извините меня, пожалуйста, мама и папа. Я больше не буду. Я все исправлю. — Не надо исправлять, — воскликнула Светлана. Но было уже поздно. Вода, которая оказалась в рюмках вместо водки, внезапно превратилась обратно в водку. А может быть и в спирт. Прямо у нас, в желудках. Я почувствовал, как в животе будто маленькая бомба взорвалась. Крякнул и стал наворачивать почти остывшую картошку. — Антон, скажи ты хоть что-нибудь, — воскликнула Светлана. — Надя, «Если бы ты была мальчиком, то получила бы сейчас ремешком по попе», — сказал я. «Как мне повезло, что я девочка», — ничуть не испугавшись, ответила Надюшка. «Па, а что не так? Вы же хотели водки выпить. Вот вы ее выпили. Она уже у вас внутри. Ты же сам говорил, что водка невкусная. Так зачем ее пить ртом?» Мы со Светланой переглянулись. «Нечем крыть», — резюмировала Светлана. «Пошла я чемодан тебе собирать. Такси вызвать?» — я покачал головой. «Не надо. Семен подвезет». Даже поздним вечером кольцевая дорога была забита. Впрочем, Семен этого словно бы и не замечал. И я даже не знал, просчитывал он линии вероятности, либо просто вел машину на своих инстинктах водителя со столетним стажем. «Зазнался ты, Антон!» — бурчал он, не открывая взгляд от дороги. «Нет бы сказать Гессеру, никуда один не полечу. Напарник мне нужен. Командируй со мной Семена». «Ну откуда мне было знать, что ты так Шотландию любишь?» «Как откуда?» — возмутился Семен. «Я ж тебе рассказывал, как мы в войну в Севастополе-то с шотландцами схватились». «А не с немцами?» — неуверенно поправил я. «Нет, с немцами это потом», — отмахнулся Семен. «Эх, были люди в наше время. Пули над головой свищут, ядра летят, у шестого бастиона рукопашная, а мы, как дураки магии, друг друга лупим. Два светлых иных, только он с английской армией пришел».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 Если туго будет, то звони Гессеру, проси меня на помощь прислать. Завязки как-никак. К Кевину зайдем, посидим, виски выпьем из его винокурни, между прочим. Хорошо, пообещал я. Чуть прижмет, сразу попрошу тебя приехать. За кольцевой стало спокойнее. Семен поднажал, никогда не поверишь, что под капотом разъездной «Волги» стоит штатный движок ЗМЗ-406. И через пятнадцать минут мы подъезжали к Домодедову. «Эх, какой сон замечательный мне сегодня снился!» Выруливая на стоянку, произнес Семен. «Еду я по Москве, почему-то на раздолбанном фургоне. Рядом еще кто-то из наших. И вдруг вижу, на дороге стоит завулон. Почему-то одет, как бомж. Я газую, пытаюсь его задавить, а он хренась и барьер стоит, Нас подкидывает в воздух, делаем сальто».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 Невозмутимо сказал Забулон. И удачи в расследовании убийства. Вам-то это зачем? Спросил я после неловкой паузы. Леонид Прохоров, отец усопшего, двадцать лет назад был определен как иной, сильный, темный иной. К сожалению, Забулон вздохнул. Он не захотел проходить инициацию, остался человеком, но с нами продолжал поддерживать хорошие отношения. Иногда по мелочам помогал.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 Мы их дочки брали. Хагис ⁇ это еще и еда. Семен покачал головой. Хотя, если по вкусу, наверное, похоже.